Глава 15. Шпионские страсти. С раннего утра Кира была как на иголках. Встреча, назначенная на 9, прошла отлично, но после этого Кира поняла, что больше вообще не в состоянии думать о работе. А всё из-за того, что она позвонила Алине, и разговор как-то совсем не порадовал. Сначала Алька держалась молодцом и весело щебетала, что полночи писала новый роман. И ей так хорошо работалось, так хорошо работалось, иначе и впрямь свежий воздух помог. Но потом, как только перешли на другую тему, подруга сразу раскисла, и началась уже так знакомая печальная песнь. «Ах, Киорг, я так непорядочно с ним поступаю, меня так мучает совесть. Ах, Алёша, он так и не позвонил, хотя и обещал, а сама ей звонить не хочу, вдруг он...» «Ну вот что!» — прервала этот поток излияния Кира. «Хватит, выше нос!» Я сейчас быстренько раскидаюсь с делами и приеду. Кир, мне неудобно. Затянула была Алька, но чувствовала, что ей больше всего на свете сейчас хочется, чтобы кто-то был рядом. Да ладно, в лексиконе настоящих друзей нет слов «неудобно», «не вовремя» и «не могу», заверила Кира. В самом срочном она разделась быстро, остальное отложила на потом, справедливо заключив, что всех дел все равно не переделаешь, Но пока будешь пытаться, жизнь пройдёт мимо. Можно было ехать в здравницу, и Кира уже потянулась к телефону, чтобы вызвать такси, но призадумалась. Всё-таки безопасность — не пустой звук. С такими вещами, как заказные убийства, не шутят. А что, если действительно убийство Реваза было ещё и предупреждением Георгу, и Алинке и впрямь грозит опасность? Вроде Кира не была писателем. Но и её природа не обделила богатым воображением. Кира живо представила, что за Алиной действительно следят. А раз так, значит, уже наверняка установили, что дома её нет. Свет-то всю ночь не зажигался. И что они будут делать дальше? А вдруг начнут следить за ней, Кирой? Узнать, что они близкие подруге, совсем нетрудно. И догадаться, что она может вывести на Алину тоже. В голове Киры тут же родился грандиозный план, и она схватилась за айфон. Гримерша Лара, с которой она когда-то познакомилась через Артёма, поняла всё с полуслова. «Подъезжай», — коротко сказала она, — «я всё приготовлю». Таксист подвёз Киру к дому Лары за двадцать минут, и вот она уже сидит в прихмахерском кресле. «Как хорошо, что у тебя всё есть дома», — заметила Кира. У меня такая профессия, деточка, ответила Лара, тщательно забрав вверх её волосы. Позвонят и сразу же должна бежать. Иногда в катастрофические полевые условия, где даже стола-то нет. Не то что, маломальски пригодного оборудования. Так, кого будем делать? Софи Лоран, выпалила Кира, макияж, парик, ну ты сама знаешь, а одежду я привезла с собой. Не вопрос. «Сделаем в лучшем виде», — заверила ее Лара и оказалась права. Вид и вправду получился, что надо. Жгучая брюнетка с густо подведенными глазами, губами нют и, разумеется, в пышной юбке и кружевной блузке с глубоким декольте. «Кебелла рогаться! Какая красивая девушка! Ну что я за красотка!» — восхитилась Кира, глядя на себя в зеркало. «Все мужчины будут у твоих ног», — согласилась с ней Лара. Кира только хмыкнула, но в глубине души очень пожалела, что кое-кто из всех этих мужчин её не увидит. Остальные ей, собственно, как-то не очень и нужны. Стоп. Что это ещё за мысли? Кира решительно дёрнула блузку, накинула плащ и распрощалась с Ларой. Такси уже дожидалась внизу. Проезжая Одинцова, она набрала номер Алины, но никто не ответил. «Наверное, бросила телефон где-то в доме и не слышит», — подумала Кира. Сколько раз с ней самой такое случалось, в том числе и в этом доме, когда она бывала в нём с Валерой. Вроде неплохое это было время, но... Подъехав к нужному дому, она расплатилась с водителем, отпустила такси и уже хотела нажать кнопку звонка у калитки, когда заметила, что ворота открыты. Это Кире как-то сразу не понравилось. Она не стала звонить, а тихонько вошла на участок и почти сразу же увидела на стоянке у гаража чёрный БМВ. Этого ещё не хватало. Чёрный бумер. Самая, что ни на есть бандитская машина. Что же делать? С испугу Кира тотчас представила привязанную к стулу Алину с кляпом во рту, И злобных громил, которые собираются ее пытать, чтобы узнать, где прячется Георг. Но она тут же тряхнула головой, отгоняя это жуткое видение: что за бред? Как Алька им что-то скажет с кляпом то во рту. И потом Георг никуда не делся. Сидит тебе в Москва-Сити, где у него и квартира, и офис. Это Алина прячется. Мысль о Георгии немного утешала, но все равно от чего-то было страшновато. Стараясь не шуметь. Кера тихонько подкралась к дому, поднялась на крыльцо. Конечно, двери в дом тоже оказалась открыто. Кера прокралась в сене, оттуда в холл и услышала из гостиной какие-то сдавленные звуки. Но точно, похоже на кляп. Замирающим сердцем она заглянула в комнату и увидела на диване свою подругу в объятиях стройного блондина. И хотя Кира не была с ним знакома, у неё не возникло и тени сомнения, кто это может быть. <къем> <къем> <къем)> кашлянула Кира. Влюблённые прекратили целоваться, как по команде повернулись к двери и уставились на неё, причём на лице Алины было не меньше изумления, чем на лице ее кавалера. Только тут Кира запоздала вспомнила, что загримирована под Софи Лорен, и засмеялась. «Алька, ты меня правда не узнала, что ли?» Алина округлила глаза, потом махнула рукой и расхохоталась. «Честное слово, в первый момент не узнала. Что ты с собой сделала?» «Переоделась на всякий случай. Для конспирации, ну, ты понимаешь...» Тут Кира запнулась, не зная, можно ли говорить о таких вещах при Алексее. И, видимо, было нельзя, потому что Алина сразу торопливо повернулась к нему и затараторила. «Алюш, познакомься, это моя подруга Кира, только она на самом деле выглядит совсем не так. На самом деле она рыжая и...» «Да, девчонки», — пробормотал Алексей, переводя взгляд с одной на другую. «С вами точно не соскучишься». Помолчал немного и, очевидно догадавшись, что подругам нужно переговорить наедине, поднялся с дивана. «Пойду, что ли? Чайник поставлю». Пока Алексей хозяйничал на кухне, Алина торопливым шёпотом поведала Кире, что сама позвонила Алексею, а он будто бы только этого и ждал. Пока она не сказала ему ничего про Георга, возможное покушение на него и про то, что... И сама решила на всякий случай спрятаться. Просто сообщила, что уехала на дачу знакомых переживать личный дворческий кризис. Но вдруг поняла, что соскучилась по Алексею и очень хочет его видеть после чего он записал адрес дачи и тут же примчался. «Ой, Кирка, я так счастлива, так счастлива!» — лепетала Алина. «Теперь я точно знаю, кто настоящий герой моего романа, и никакая гадалка не сумеет меня переубедить». «И знаешь...» — добавила она после паузы. «Я наконец-то решила, что делать с Георгом. Пока Алёша ехал сюда, я написала Георгу письмо. По-моему, это хороший выход из положения, как ты считаешь?» Сообщать о разрыве по телефону всё же очень некрасиво, а когда мы с Гёргом встретимся, одному Богу известно. И что же мне, всё это время жить с таким грузом на душе? В общем, я нашла в столе у твоего Валерию бумагу, и вот. Она помахала сложенными четыре раза листами. «Может, ты отправишь? Сейчас продиктую тебе адрес». «Не надо ничего диктовать», — заявила Кера и решительно забрала письмо. Я отвезу его и передам лично, из рук в руки. Георг ведь сейчас должен быть у себя в офисе? Отлично. Заодно покажусь кое-кому в этом имидже. Больше всего на свете Кире сейчас хотелось внезапно нагрянуть в образе Софи Лорен в офис Георга, как любовь, которой совсем не ждёшь. Тут-то она бы повеселилась, глядя на физиономию Владислава Дмитриевича. Но Кира прекрасно понимала, что в такие места, как Москва-Сити, подобным образом не заявишься. Пришлось созвониться с Георгом и предупредить о своём визите. Узнав, что у неё к нему важное дело от Алины, Георг сразу оживился. «С ней всё в порядке?» «Я беспокоюсь, почему-то уже второй день, никак не могу до неё дозвониться». «С ней всё хорошо», — заверила Кира. «Приеду, расскажу. И да, Георг...» «Можно тебя попросить кое о чём?» «Конечно, для тебя всё, что ты хочешь», — услышала она в ответ. «Тогда поручи встретить меня своему начальнику службы безопасности». Разумеется, у Киры и в мыслях не было что-то рассказывать Георгу. Ещё не хватало навлечь его гнев на себя. Очень нужно. Так что она собиралась просто вручить ему заклеенный конверт с письмом и сразу же исчезнуть. Такси уже мчало Киру к Москва-Сити, когда зазвонил ее телефон. Это был ее давний приятель, Сашка Шуйский, журналист, писавшая о бизнесе и политике. Именно через него Кира собирала всю интересующую ее информацию о Георгии и Ревасе. «Кирка!» Сашка никогда не утруждал себя приветствиями, сразу переходя к делу. «Ты говорила, твоя подруга выходит замуж за Чиидзе?» «Уже не выходит!» — открикнулась Кира. — А что? — Это хорошо. А то я слыхала от проверенных людей, что у него какие-то серьёзные проблемы. — Что такое? — Кира тут же сделала стойку. — Подробностей не знаю, но могу разузнать. — Будь другом, Сашенька! — взмолилась она. — Это очень важно! — А что мне за это будет? — тут же поинтересовался меркантильный мерзавец. «Ужин в твоём любимом Тарасе Бульбе тебя устроит?» «Особенно, если он плавно перейдёт завтрак», — игриво хохотнул Сашка. «Только после свадьбы», — парировала Кира. «Вот так всегда с вами, красивыми женщинами». Сашка в трубке притворно вздохнул. «Прям хоть на всех женись. Ладно уж так и быть, разузнаю даром. Тараса Бульбы мне вполне хватит». В вестибюль Кира вошла, как и рассчитывала, опоздав ровно на одиннадцать минут. И сразу же увидела Влада, стоявшего у поста охраны. Она помахала рукой. «Бонжорно! Добрый день!» Владислав мрачно взглянул на неё, и в его глазах по очереди мелькнули изумления, узнавание, осознание, обречённость и решимость. «Бонжорно, бонжорно!» — буркнул он. «Без фоксов никак не можете, да?» «Я — творческая личность. Для меня это естественная форма существования», — доверительно сообщила Кира. «Документы покажите», — бесстрастно попросил местный охранник. Взглянул на фото, потом на Киру. Снова на фото, потом опять на неё, уже дольше и с недоумением на лице. Влад издал громкий вздох, похожий на стон. «Да она это. Она, я подтверждаю. Не обращай внимания, Игорь, это не лечится». «Думаете?» — подмигнула ему Кира. «А если стационарно, у вас дают больничный?» Влад закатил глаза. «Боже, за что мне это? После вас, Кира Робертовна, мне самому больничный надо брать. Идёмте». Он пошёл вперёд к лифту, она поспешила за ним. «Если не секрет, зачем вы к нам пожаловали?» — поинтересовался он, пока скоростной лифт мчал их наверх. «Секрет!» очень даже большой. Это я могу сказать только Георгию Амирановичу, — важно отвечала Кира. Она гордо прошествовала в офис под изучающим взглядом секретаря на ресепшене. Кира ответила ей тем же. «Красотка хоть куда, любую из её моделей за пояс заткнёт. Хорошо, что Алинка порвала с Георгом, а то ей было бы тяжело. Трудно быть уверенной в муже, когда с ним постоянно рядом такой повод для ревности». «Я Георгу», — сообщила красотке Кира. «Он меня ждёт». «Как вас представить?» Почти пропела та, сильно растягивая гласные. «Кира, просто Кира». Красотка кивнула и осчастливила своим вниманием аппарат селекторной связи. А Кира повернулась к Владу, который вошёл вслед за ней, и тихонько спросила. «А слыхала, у вашего босса неважно идут дела? Скоро без работы останетесь?» «А вы пришли его утешить нежностью и лаской?» — хмыкнул тот. «Как мило с вашей стороны!» «Мерзавец!» Она оглянулась, чем бы потяжелее в него запустить, но ничего подходящего не нашлось. Видимо, дизайнер, оборудовавший приемную, оказался настолько предусмотрителен, что учел и такую возможность. «А может, ты пришла предложить мне новую работу?» — поинтересовался вдруг Влад. «И не мечтайте!» — хмыкнула Кира. — И, насколько я помню, мы с вами на бурдершафт не пили и никогда не будем, так что будьте добры обращаться ко мне на «вы». Красотка наблюдала за ними с тем же выражением лица, какое бывает у детей в цирке. Явно с сожалением она прервала перепалку и сообщила «Георгий Амиранович ждет вас». Демонстративно цокая каблучками, Кира вошла в большой кабинет, обставленный еще более роскошно, чем она предполагала. Влад увязался за ней. «Кира, как я рад тебя видеть!» — приветствовал ее Георг, привстав из-за стола. «Мне надо с тобой поговорить», — сообщила она. «Я весь внимание». «Наедине». Кира с брезгливой миной указала на Влада. «Пусть этот...» Она не успела закончить фразу. В коридоре послышался шум, топот ног, короткие возгласы, и через секунду... В приёмную ворвались вооружённые люди в камуфляже, масках и с автоматами наперевес. Кира, видевшая такое только в кино, потеряла дар речи. «Всем на пол!» — раздался крик, и её повалили рядом с Владом. Это было похоже на дурной сон. Кира даже не успела испугаться. Вместо этого она вдруг ужасно разозлилась. «Ладно, пусть уложили этого ехидного типа, но её-то в мини-юбке и блузке». Из последней коллекции Дживанши собирает такой блузкой пыль с пола. Ну нет. Она окончательно рассверепела и хотела уже вскочить или хотя бы закричать. Но тут услышала «Георгий Чхидзе, вы арестованы за...» За что именно Кира не расслышала, поскольку как раз в эту минуту лежащий рядом Владислав повернулся к ней и успел прошептать «Не бойся». Его тут же пнул ботинком стоящий рядом спецназовец. «Молчать!» Георга подняли, надели наручники и вывели из кабинета. Через некоторое время разрешили подняться им с Владиславом. Оглядевшись, Кира увидела среди спецназовцев двух человек без масок и в гражданской одежде. Один из них с интересом посмотрел на неё. «Девушка, что это у вас?» Сначала она не поняла, потом до неё дошло. «Съехал парик». Торопливо стащила его с головы и разбросала волосы по плечам. «Вы кто такая?» Она хотела ответить, но Влад её опередил. «Просто посетительница. Оказалась здесь совершенно случайно». «Ясно». Кивнул человек в штатском и сделал знака вывести её из кабинета. В приемную Киры проверили документы, записали её данные и попросили не уезжать из города. «Можете идти. Если будет надо, мы вас найдём». Пошатываясь только что пережитых волнений, Кира пошла к выходу из офиса. Больше всего на свете ей хотелось сейчас оказаться как можно дальше от Москва-Сити. Но женщина всегда должна оставаться женщиной. Прежде чем покинуть здание, она зашла в туалет и, как могла, привела в порядок макияж. Лара была истинным профессионалом своего дела, её работа устояла даже против таких потрясений. Оказавшись на улице, Кира первым делом позвонила Сашке. «Слушай, ты как воду глядел, Чидза только что арестовали». «Обалдеть!» — присвистнул тот. «Откуда знаешь? От подружки?» «Нет, сама была при этом». «Фига себе! Ну-ка, вываливай подробности». «Сейчас вывалю», — пообещала Кира. «Но сначала скажи мне одну вещь. Вот если босса арестовали, то что будет начальнику его службы безопасности?» «А насколько он при делах?» — поинтересовался Сашка. «А я-то откуда знаю?» Не выдержав, рявкнула она. «Знаешь, вряд ли я тебе сейчас смогу что-то об этом сказать, но обязательно разузнаю», — пообещал Сашка. «Ну, рассказывай». Кира как могла описала происшедшее. Сашка выслушал и вздохнул. «Жалко, что ты это дело не сфотографировала. А еще лучше было бы, если бы видео сняла». На этот вечер у Киры были планы, но она это всего отказалась и поехала домой. Как она ни старалась, но этот чертов громила не шел у нее с головы. Вдруг он и вправду, как выразился Сашка, при делах. Скорее всего, так оно и есть. Как-то трудно поверить, что шеф нарушал закон, а его начальник безопасности был при этом ни сном ни духом, белый и пушистый. И что тогда? Тогда его тоже посадят. «Ну так ему и надо, этому гробияну!» Чёртову громили. «Но почему же от одной мысли об этом у неё наворачиваются на глаза слёзы и сжимаются кулаки?» Заснула Кира только под утро. Ей приснилось, что Владислава схватили какие-то жуткие монстры с чёрными пятнами вместо лиц и собираются пытать. Она стоит рядом и не может ничего сделать, даже пошевелиться. Проснулась Кира от собственных всхлипов, когда на часах ещё не было семи. А в пять минут девятого раздался звонок в дверь. Большая редкость для людей, живущих в домах с домофоном и тем более с консьержкой. Обычно звонками в дверь в таких домах пользуются только соседи по лестничной клетке. Но Кира не общалась с соседями. Звонок повторился. Раз, другой, третий. Она на цыпочках подошла к двери и осторожно глянула в дверной глазок. На лестничной площадке стоял Влад. Ох, ну открыла дверь. Ты как? Почему? В помятом костюме без галстука, с взлохмаченными волосами и щетиной на щеках и подбородке, он был настолько не похож на обычного себя, что она окончательно растерялась. Как ты вообще в дом-то вошёл? Консьержка пустила, объяснил он. Она меня ещё с того раза запомнила, когда я тебя провожал. И зачем ты здесь? Влад привалился спиной к стене. Меня всю ночь в полиции допрашивали. В конце концов, отпустили под подписку, но это ненадолго. Скоро опять возьмутся, мне надо пересидеть где-нибудь. Несколько дней. «Ну, допустим», — кивнула Кира, «а потом?» «Уеду куда-нибудь». «И что? Всю жизнь в бегах?» «Сделаю документы. Поэтому и надо переждать. Пустишь к себе». В голове у Кира разом родилась куча возможных ответов на эту просьбу, например. Да как ты вообще мог подумать? Нет, лучше так. Если ты думаешь, что... или... При одном условии, выдала она наконец. Нет, при двух. Это каких же? Устало поинтересовался он. Приставать ко мне даже не пытайся. Тут же сдам тебя в полицию. Учел? Спокойно кивнул он. Что второе? Казалось бы, момент был для этого совершенно неподходящий, но Киру жутко разозлило, что он согласился так легко, мог бы хотя бы из вежливости. Хотя ясно, что сейчас ему совершенно не до этого. Ему бы сейчас поесть, да упасть и уснуть. Она, как последняя эгоистка, держит его в дверях. «Ты всё-всё мне расскажешь». «Что именно?» — озадачился Влад. «За что арестовали Георга и всё остальное?» «Договорились», — кивнул он. «Тогда проходи». Она отступила в сторону, пропуская его в квартиру. Но он не сдвинулся с места. «А не боишься, что тебя привлекут за укрывательство?» — спросил Влад, и в его голосе прозвучали столь знакомые ехидные нотки. «Так ты просишься или отговариваешь?» — огрызнулась она. «Прошусь, но предупреждаю о последствиях». «Слушай, входи уже!» «Значит, я сама тебя прибью, честное слово». В прихожей он ни о чем не спрашивая разолся и сам взял тапочки из висевшего на стене мешка с тапками для гостей. «Есть хочешь?» — поинтересовалась Кира. Влад кивнул. «Очень. Но сначала я бы принял душ». «Только после того, как ты все расскажешь». Она прошла в гостиную, удобно устроилась на диване и кивнула ему на кресло. Но он остался стоять, столько бегло одним цепким взглядом осмотрел комнату. «Так в чём же обвиняют Георга?» — настаивала Кира. Лад прошёлся туда-сюда, изучая обстановку, остановился перед висящей над журнальным столиком картиной. «Наркотики!» Бросил он так равнодушно, будто речь шла о чём-то совершенно обыденном. Зато у Киры аж глаза на лоб полезли от удивления. «Георга обвиняют в торговле наркотиками?» Ошалела выдохнула она. «Транспортировки», — равнодушно объяснил Влад. «Его алкогольный бизнес был только прикрытием. Очень удобным, поскольку фуры компании Чхидзе колесят по всем городам и весям нашего необъятного отечества и ни у кого не вызывают подозрений». Он подошел к полкам, снял с одной из них привезенную Кирой из Испании статуэтку и принялся её рассматривать. «Ничего себе!» — ахнула Кира. «Нет, ты, правда, не шутишь?» «Да мне как-то сейчас не до шуток, знаешь ли», — ухмыльнулся Влад. «А насколько ты при делах?» Он покосился на неё и осторожно поставил статуэтку на место. «Ну и формулировочки у тебя. Я, как ты выражаешься, не при делах». Но менты будут проверять и наверняка к чему-нибудь прицепится, это как пить дать. Ну все, допрос пристрастием окончен. Мне можно пойти в ванную. Кира, не отрываясь, смотрела на него. В таком виде, усталый, замученный, не выспавшийся, небрежно одетый, он ей нравился даже больше, чем обычно. Но она не собиралась ему этого показывать. Нет, ни за что. Она встала с дивана, сходила за банным полотенцем и, вернувшись в гостиную, кинула им во Влада. «Чёрт с тобой! Иди мойся!» Обрадованный Влад снял пиджак, небрежно бросил на кресло и тут же исчез. Только заслышав шум воды в ванной, Кира впервые задумалась, правильно ли поступает. Он сказал, что ни в чём не виноват, но правда ли это? Может ли начальник по безопасности ничего не знать о делах босса, который возит по всей стране наркотики. Крайне сомнительно. Но почему же она верит Владу? Потому что он спас ей жизнь, имел благородство ни разу об этом не напомнить? Или потому что её так тянет к нему, что она сама себе боится в этом признаться? Неужели она влюбилась? Настолько, что готова смириться с тем, что он нарушает закон? И даже сама нарушает закон, укрывая того, кто в розыске. Он, правда, еще не в розыске, но наверняка будет. Ох уж эти мужчины, одни неприятности от них. Слезы, нервы, заботы. Жди его звонков, жди возвращения по вечерам. Обслуживай, корми, убирай за ним. Они только нервы мотают, да свои вещи разбрасывают. Вон как пиджак швырнул: нет, чтобы на плечике повесить. Или хотя бы на спинку стула помнется же. Кира забрала пиджак с кресла, хотела нормально повесить, но тут из кармана. Вдруг выпала на пол синяя книжечка — удостоверение. Ни на минуту не задумавшись, Кира подняла её и прочитала на обложке «Федеральная служба безопасности Российской Федерации». «Это ещё что за новости? Кира открыла книжечку?» «Да, всё верно. Владислав Дмитриевич Гришин. Майор ФСБ. И фото его, и голограмма на месте — это настоящее удостоверение» а не подделка, купленная для смеха в переходе. Внезапно почувствовав, что у нее подкашиваются ноги, Кира села прямо на пол рядом с креслом и тупо уставилась на книжечку. Это что же получается? Значит, никакой не беглый преступник, а оперативник, работающий под прикрытием. Получается, его специально внедрили в службу безопасности Георга, чтобы следил за шефом. Вот тоже мне Штирлиц нашелся, чтобы его... Когда Влад, вымытый и слегка посвежевший, снова появился в гостиной, Кира вскочила и кинулась к нему. Она хотела было хорошенько двинуть, но в последний момент удержалась. Всё-таки секретный агент. Бог знает, чему их там учат, поэтому лучше держаться подальше. Он увидел книжечку у неё в руках и сразу всё понял. Нашла, значит. Ну и что ты так смотришь на меня? Почему ты мне раньше ничего не сказал? Сердито выкрикнула Кира. Влад пожал широкими плечами. «Как ты себе это представляешь? Да если бы я хоть намекнул тебе. Обо всем стало бы сразу известно сначала Алине, а от нее — ее жениху». «Ты меня совсем за одноклеточную идиотку держишь?» возмутилась Кира. «И потом Георг, Алине больше не жених». «Это как?» Влад заинтересованно поднял брови. Она полюбила другого». «Как у вас всё быстро и легко», — ухмыльнулся он. «Это у неё, а не у вас. Не обобщай. Это никак не связано с арестом Георга. Алина давно поняла, что любит другого, но у неё не было возможности об этом сказать». Кира попыталась объяснить ситуацию, поняла, что получается неважно, и от этого совершенно разозлилась. «А сам-то тоже хорош гусь. Явился сюда» изображал сироту казанскую. Ладно, я согласна понять, почему ты ничего не сказал мне раньше, но сейчас, когда пришел сюда ко мне, зачем было врать, что тебе нужно спрятаться, что тебя скоро арестуют?» Влад вздохнул, опустил было глаза, но потом все же поднял взгляд и в упор посмотрел на Киру. «Ну, побоялся я тебе признаться. Побоялся. Кто знает, как ты отреагируешь? Ты же из мира гламура, а я... Кто я в твоих глазах? Мент поганый. Знаешь, не надо за меня решать, как я отреагирую. Гневно заявила Кира. И потом, ты не мент, а ФСБшник. Это совсем разные вещи, потому что... Ну, объясни мне, а то я не знаю. Устало вздохнул Влад. Кира замолкла на полусловие и вдруг улыбнулась. Прости, кажется, я ляпнула глупость. И тут же поторопилась сменить тему. Значит, Георгу ничего не угрожало. Его не заказывали и не собирались убить. Влад пожал плечами. Ну да. Если не считать того, что он давно был у нас в разработке, то кроме этого ему ничего не угрожало. А почему ты решила, что его заказали? Ну, князь то убили. Если ты забыл, то прямо у нас на глазах. Понимаешь, это немного другая история, объяснил Влад. Георг, как я тебе уже сказал, занимался транспортировкой наркотиков. При его роде занятий это было очень удобно. Его никто не стал бы убирать без особых на то причин. А вот князь ведал с бытом. Тут всё гораздо сложнее и ещё неприятнее. Наркобароны не поделили рынок, и одного из них убрали, чтобы не стоял на пути у других. «Господи, мне просто страшно тебя слушать», — вздохнула Кира. Ревас казался таким приятным, таким благородным человеком, и вдруг выясняется, что наркодилер. Ну, по крайней мере, Георг не имеет отношения к его убийству? Думаю, нет. Что ж, хоть и это хорошо. Кира прошлась по комнате. Слава богу, что все закончилось. Я так беспокоилась об Алине. Да, твоя подруга связалась явно не с тем человеком кивнул Влад, присаживаясь на подлокотник кресла. Но, как видишь, быстро это поняла и обошлось без последствий. «Да нет, я не о том», — помотала головой Кира. «Понимаешь, после убийства князя я подумала, что Георгу могут начать угрожать. А вдруг они похитили бы Алину, чтобы воздействовать на него через неё? В общем, я от греха подальше спрятала её на даче одного знакомого». От такого признания Влад просто расхохотался. «Кира, ну ты явно пересмотрела боевиков со своим бывшим. Это же надо было до такого додуматься. Эх вы, матхари, колхозного разлива». Странно, но в этот раз Кира совершенно на него не обиделась. Просто подумала, что надо позвонить Алине и сообщить, что ей больше ничего не угрожает, и её заточение окончено. Хотя похоже, что после того, как к ней приехал Алёша, Алика уже не страдает в своём заключении. Кира вспомнила всю их конспирацию с переодеваниями, и ей вдруг стало стыдно. Как не неприятно это признавать, но Влад оказался прав. Это было так глупо. Да и вообще, чего уж там? Она вообще вела себя с ним по-идиотски. И сейчас самое время покаяться. Знаешь, виновата проговорила она, я вдруг поняла, что вела себя с тобой как дура. Ну, наконец-то до тебя дошло хмыкнул Влад. «Прости, ты спас мне жизнь там, в Испании, и около ресторана тоже защищал меня, а я...» Она шагнула было к нему, но вдруг остановилась, потому что её внезапно осенило. «Погоди! Ты пришёл ко мне и сказал, что тебе надо спрятаться от полиции, но ведь тебе ничего не грозит. Так ты проверял меня, что ли?» «Ну да». Влад спокойно принял вызов. «Хотел посмотреть». «Выгонишь ты меня или нет?» «Ничего себе! Вот это сюрприз!» Подумала Кира, потирая лоб. Хотя она ведь сама хотела чего-то такого и даже загадывала на Новый год. Выходит, желание исполнилось. Вот перед ней. Ее сюрприз самый невероятный и долгожданный. А если бы я не нашла удостоверения? Тем не менее поддела его девушка. Он снова усмехнулся. Так ты бы не нашла, если бы я тебе его сам не подсунул. Или ты меня тоже держишь за лоха? Ах ты засранец!» Кира кинулась на него с кулаками, но он мгновенно перехватил её за запястье, остановил, и тут же ловко и как-то совершенно неожиданно для неё, не какой-то свой профессиональный приём использовал, схватил на руки. «А ну, повтори, кто я?» «Засра...» Начала была Кира, но не договорила, потому что он закрыл ей рот поцелуем. Свадьбу Алины и Алексея праздновали именно так, как всю жизнь мечтала невеста. Зимой, прямиком под Новый год, когда в самом воздухе разлиты ощущения колдовства, а снежинки сверкают на солнце ярче драгоценностей. Разумеется, состоялось торжество в той самой загородной усадьбе, где когда-то молодожены гуляли по парку — и случайно встреченная старушка предрекла им долгое и счастливое будущее. Меню банкета обеспечил шеф-повар загородного клуба, который принадлежал другу Алёше Никите. Никита, кстати, был на свадьбе свидетелем со стороны жениха. Но платье на невесте было другое — цвета слоновой кости, не из Парижа, а от молодого самарского дизайнера, которого порекомендовала Кира. И этот наряд нравился Олене даже больше, чем произведение французского кутерье. Лёгкая, но удивительно тёплая меховая пелеринка превращала её в снегурочку или волшебную принцессу. И жених, и невеста были одеты в полном соответствии с образом. Свадьбу сделали тематической, в стиле Серебряного века. Белые золотом сани для молодых, оформление зала, музыка, танцы и развлечения всё было выдержано в полном соответствии с эпохой столетней давности. Разве только костюмы некоторых гостей особенно мужчин, выбивались из общей картины. Но в целом всё прошло стильно и очень здорово. Даже Софья Альфредовна, которая обычно всегда и везде находила к чему придраться, и та была в восторге как от торжества, так и от своего новоиспечённого зятя. «Шёл снег, и это было прекрасно!» «Вот и сбылась моя мечта», — шепнула Алина подруге. «Даже удивительно!» — покачала головой Кира и нашла своего человека, и женитесь вы как раз на Новый год. Помнишь, ты об этом мечтала? Всего только год назад. А ты мечтала получить сюрприз», — улыбнулась невеста. «Надеюсь, он тебя устроил?» Тут девушки, понимающие, переглянулись и, не удержавшись, громко рассмеялись. Когда праздник уже почти завершился, букет невесты самым невероятным образом угодил в руки той, что наотрез отказывалась вставать в ряды страждущих заполучить его. Он описал немыслимую кривую и свалился прямо на голову ржеволосой подружки невесты. Испугавшись такого подарка судьбы, Кира непроизвольно перекинула его первому, кто попался под руку. Высокий сероглазый шатен атлетического сложения машинально поймал букет, удивленно посмотрел на него, потом на Киру и спросил, «Это что, предложение?» Новобрачные и все гости дружно рассмеялись. «А если и да?» — с вызовом поинтересовалась Кира. «Что ты на это скажешь?» «Скажу, что у тебя одни проблемы», — демонстративно вздохнул Влад. И тут же добавил, «Но я к этому уже привык и согласен». И вскоре после этой свадьбы на прилавках книжных магазинов появился новый бестселлер. На обложке красивым шрифтом было выведено. Алина Белкина — герой ее романа.